Карфаген не мог долей продолжать борьбы. Мир был заключен в 201 году на условиях более тяжких, чем соглашался с Цепион ранее. Римляне получили Испанию и все острова на Средиземном море, Карфагеняне выдали им весь свой флот, за исключением 20 кораблей. В течение 50 лет они должны были уплачивать по 200 талантов в контрибуции. Союзный с Римом нумидийский владелец Масиниса получал области, принадлежавшие Сифаксу. Наконец, Карфагеняне обязались не воевать ни с римлянами, ни с кем-либо из их союзников и свои споры с ними представлять на решение римского сената. Сципиона упрекали многие, что он не разрушил карфагена. Его подозревали даже во взятке. Но Сципион выше таких подозрений. Он руководствовался, конечно, благородными и широкими побуждениями. Он понимал, что борьбу вел гораздо более Ганнибал, чем Карфаген, и не ошибался, полагая, что другого Ганнибала не явится. Он не хотел беспощадно унизить тех, кто еще недавно заставлял дрожать римлян, и не желал уничтожать святущее государство, один из величайших центров цивилизации того времени. Результаты войны, во всяком случае, были гораздо шире того, к чему стремились римляне. Они отстаивали свое государство, а создалась бесспорная римская гегемония над всеми западными государствами, и, естественно, приблизилась борьба Запада с Востоком, с Александровыми монархиями. Внутри Италийской Федерации выступили на первое место латины – которые главным образом и вынесли эту борьбу. Этруски, Сабелы и другие нелатинские союзники оказались в положении подданных. Бретии были массами обращены в рабство. Капуанцы потеряли всю свою земельную собственность. В материальном отношении Италия пострадала страшно. В борьбе с Ганнибалом погибло не менее 300 тысяч человек мужского пола и потери эти пали именно на лучшую часть нации, на цвет ее. Народное хозяйство было расшатано, народное благосостояние очень понизилось, сбережения, накопленные продолжительным и тяжелым трудом многих поколений, были истреблены, до 400 цветущих общин было уничтожено, по стране бродили шайки разбойников и нищих, развилась сильнейшая деморализация. Все это создало для римского государства новые задачи, новые затруднения. И было еще совершенно неясно, сумеют ли римляне и с ними справиться, окажутся ли они достойными той великой победы, которую они с напряжением всех сил одержали, победы, которую они могли с полным правом гордиться.